Дед. Был он личностью легендарной в самом буквальном смысле. Звали его Иван Никитич, а в словаре Брокгауза и Ефрона о нем сказано: генерал, писатель, дед М. Д. Скобелева. Да-да. Того самого Михаила Дмитриевича Скобелева. знаменитого белого генерала, которого болгары всегда считали своим героем-освободителем, и которого в советское время поминать было не принято, потому как тогдашняя историческая наука числила его деятелем не совсем прогрессивным. Но вернёмся к деду. Согласно родословию, которое составил известный специалист по генеалогии князь Лабанов-Ростовский, Начало дворянскому роду Скобелевых положил однодворец Никита Скобелев, отдавший военной службе 25 лет, вышедший в отставку сержантом и осевший на жительство в селе Озерки Саратовской губернии, где и породил в законном браке трёх сыновей. Но эта история писанная, совместно с которой существует предание из устных одновременно бытовала версия, что будто бы Скобелевы восходят родовыми корнями чуть ли не крюриком, и что не звёл их до звания крестьян однодворцев самолично царь Пётр за твёрдую приверженность с заветом предков и неприятие новомодных веяний. Сам же Иван Никитич бесед на темы родословия не любил, а когда кто-нибудь заводил речь о древних его прародителях, сердито хмурил брови. что с воза упала, то пропало. Кем бы кто ни был, а перед судейей мы все по единому ранжиру станем, и бояре, и крестьяне, и господа, фельдмаршалы. Там то уж нам никакая герольде не поможет. Ване только-только стукнуло пятнадцать, когда почтенный его родитель, тот самый отставной сержант, удумал женить его на некой справной девке. Старшей Вани годами, чуть ли не десятью и давно изнемокший в постылом девичестве, родительской воли Ване перечить не смел, но к исходу второй недели супружества всерьез уже начал подумывать, а не удавиться ли. В одно из ночей он тихо выскользнул из-под жаркого бока своей ненаглядной, забрал из печи теплой каравай осенил себя крестным знамением и Больше в родимых озерках его не видели. Только спустя полгода, когда все уже считали Ваньку бесследно сгинувшим, доставили Скобелеву старшему казённую бумагу. Ею и родители завещался, что сын его Иван Никитин Скобелев собственной доброй волей изъявил желание поступить на ея императорского величества службу. Из такого-то числа всего 1793 года зачислен вольноопределяющимся в первый оренбургский полевой батальон. Да, судачили мужики в озерках. От лютой бабы даже и в солдат избежишь, но лучше бы уж сразу башко в омут. Вольноопределяющийся по сути тот же солдат. хотя вольное поступление в службу даёт ему шанс выслужить когда-нибудь офицерскую шпагу. Но это лишь когда-нибудь, а пока пока тот же солдатский строй, та же казарма, то же ружьё и тот же ранец. В общем, служи не тожи. Скобелев и не тожил, тем паче, что в неполной своей шестнадцать удался он и ростом, и статью, и бравостью. А к тому же был недурен лицом и прекрасный песельник. Солдатство его длилось 12 лет. Срок не шуточный. За это время Екатерину Матушку сменил Павел Петрович, а его император Александр будущий благословенный, который наконец-то и подписал указ, возводящий сержанта мушкетерского полка Скобелева в офицерское достоинство. Нет способа передать всей полноты тогдашнего моего восторга. писал позже Иван Никитич. А год на дворе был уже 1807. Русские войска вступили в пределы Пруссии, дабы вновь скрестить оружие с Наполеоном. И в числе прочих границу пересек 26-й егерский полк, а с ним прапорщик Иван Скобелев, назначенный незадолго перед тем полковым адъютантом. Это была его первая боевая кампания, принесшая ему и первую славу. Ко времени заключения мира Скобелев уже подпоручик, за спиной шесть больших и малых батальных дел, на рукояти шпаги красный знак ордена Святой Анны, а впереди впереди его ждала новая война. В 1808 году начались неприязненные действия против Швеции. Корпус Каменского выступил по направлению на Гельсингфорс, А в его авангарде, постоянно являя примеры неустрашимости, действовал со своим отрядом легендарный шеф Гродненских гусар, генерал-майор Яков Петрович Кульнев, о котором в армии говорили: сравниться с ним в храбрости можно, превзойти нельзя. Мне писал позже Иван Никитич: судьба подарила счастье служить под его началом. Авангардное дело, веселое дело. За 14 дней Скобелевский полубатальон имел 14 боевых столкновений, а на пятнадцатое подпоручик слегка погладила шведской картечью. В лазаретной палатке мастер живодерного искусства ловко ампутировал ему два пальца на правой руке, выковырил из грудинной кости засевшую там пулю, наложил шов и сказал с удовлетворением: "Занятный шрам у вас получился, точь в точь Георгиевский крест". Дополнительно к этому кресту Скобелев получил возвышение в чине, золотую саблю с надписью "За храбрость" и бессрочный отпуск для излечения болезней от ран, происходящих. Была весна 1810 года, когда его навестил давний знакомец по шведской компании генерал Николай Николаевич Раевский. "Меня посылают на Дунай, где мы снова воюем с турками. Хотите ко мне бригадным адъютантом" Иван Никич весь просиял да с величайшей охотой. Вот и славно, кивнул генерал и чуть поколебавшись, деликатно спросил: А рука ваша как, не болит? Парочек усмехнулся: Не извольте беспокоиться. Крестное знамя сотворить могу, ложку держать могу, да нечто шпагу не удержу. За Дунайскую компанию Скобелев уже капитан. получил Анну второй степени, а вдобавок целый букет ранений: стрельных, колотах, рубленных и контузии в придачу. Страдайте, написал он потом. И более похожа на сушеную рыбину, нежели на воина, вынужден был я просить об увольнении от службы. Впрочем, отставка его продолжалась недолго. Грянул двенадцатый год. Был месяц июль, когда прогуливаясь по летнему саду отставной капитан совершенно нечаянно, лицом к лицу встретился с государем. А, Скобелев, улыбнулся император. Как здоровье твое? Капитан вытянул руки по швам поношенного мундира. Здоровье моего вполне хватит, чтобы снова служить под знаменами, ваше величество. Дозвольте вернуться в строй прежним чином. Ответ государя, по преданию, был такой: Да ты что, Скобелев, Куда тебе встрой? На тебе ж места целого нет, по какому рубить? Весь уж изрублят. Иван Никитич однако ж умел добиваться своего. И нашлись у него в Петербурге знакомые, которые смогли устроить его свидание с Кутузовым. О чем беседовали тогда фельдмаршал и капитан, бог весть. Но спустя несколько дней Скобелев уже числился при офицером для поручений. Позже Иван Никитич напишет: Счастье обернулось ко мне лицом, когда я снова попал на свое место, на поле битв и снова протрубили для меня боевые трубы. За отличие при Бородине там он возглавил штыковую контратаку. Скобелев был досрочно возведен в майорский чин за дела при Малой Ярославце и Красном. награждён алмазными знаками ордена Святой Анны, в декабре пожалован подполковником с переводом в лейб-гвардии Литовский полк и чуть позже полковником. А спустя ещё недолгое время довелось ему выполнить печальную миссию сопроводить из Бунслау в Петербург бренные останки благодетеля своего, Светлейшего князя Кутузова Смоленского. В январе 1814 года Скобелев получил под начало Рязанский пехотный полк. Едва лишь я вступил в командование, писав он потом, как Бонапарт ударил на Реймс, и состоялось весьма кровопролитное дело. Скажу по совести, другого столь опасного и к смерти близкого получаса я не встречал ни прежде, ни после во всю сорокачетырёхлетнюю мою службу. Тут день один из Рязанских батальонов, а вместе с ним и сам полковник оказался отрезанным от главных русских сил, отошедших под напором неприятеля к Реймсу. Приметив уныние людей и ослабление духа, Скобелев соскочил с лошади, взял из рук убитого солдата ружьё, набросил через плечо патронную сумму. "Товарищи, сказал он, теперь я не полковник. Теперь я такой же солдат, как и вы, всем вам равный". Но и всем вам старший, кто желает умереть как прилично христианину герою, тот учись у меня. С Богом, ребята, штыки! Они пробились. За Зареемское дело Скобелев получил орден Святого Георгия четвертой степени. Но это была не последняя его награда, полученной в ту войну. Последний стал прусский маливый крест пурлемерит. за заслуги, которые фельдмаршал Блюхер отшпилил от собственного мундира и приколол на грудь русскому полковнику. День тогда выдался солнечный, а с Монмартра весь Париж виден был как на ладони. В 1817 году Скобелев был уже генерал-майором. Ему не раз потом задавали вопрос: Как он так ухитрился, не имея ни знатных родственников, ни сановных покровителей, всего лишь за десять лет проделать этот почти невероятный путь от самого ничтожного чина курица не птица, прапорщик, ни офицер, жена его ни барыня — до превосходительства. В ответ Иван Никитич неизменно приводил излюбленную свою поговорку: за Богом молитва, за царем служба никогда не пропадут. Позже ходила легенда, что будто бы одна петербургская графиня смертельно влюбилась в израненного красавца генерала Скобелев, будто бы тоже воспалал к ней ответную страстью, но вынужден был признаться, что не свободен, хотя венчаной свою половину не видел вот уже почитай, 30 лет. Расторжение брака было тогда делом отнюдь непростым. Вопрос разбирался в синоде, затем генерала вызвал к себе сам государь и сказал ему: "Ладно, Скобелев, так уж и быть, женись. Но учти, это последняя моя к тебе милость". Легенда почти правдива, с тем лишь уточнением, что не было в жизни Скобелева никакой графени, но зато была Наденька Дурова. Дочь Владимирского помещика, который принесла Ивану Никитичу приданной в тысячи душ и стала матерью всех его детей. Затем настал год 1830. -й. В царстве польском вспыхнуло восстание, и генерал, возглавив гвардейский корпус, отбыл к театру военных действий. Там-то его и настигло ядро, случайное, дурное, пущенное наугад. Но его хватило вполне, чтобы раздробить генералу левую руку. К своей молодой супруге Иван Никитич возвратился с пустым рукавом и с орденом Святого Георгия Третьей степени. Надежда Дмитриевна Горько расплакалась. "Господи, возгласила она, что ж ты теперь делать-то будешь?" "Писать", ответствовал генерал, и стал писать. Первая его книга под названием Подарок товарищам или Переписка русских солдат вышла в 1833 году, и в авторском предисловии к ней содержались такие слова: Прошу всех храбрых литературного поля витеси за сочинение сие направлять удары прямо в грудь урода-инвалида. Но никаких ударов не последовало. Напротив, Подарок немедленно сделался бестселлером и разошёлся в считанные дни. Газеты называли его первой народной книгой. «Н. И. Греч сравнивал инвалида с Бальзаком, не в пользу последнего, а модный в те годы поэт Верёфкин адресовал Ивану Никитичу такие строки: "Я прочитал твои рассказы о Онапартье о войне, и жив недавние проказы, и буйно кровь кипит во мне". Но книгами дело не кончилось. В 1838 году Скобелев написал пьесу Иван Кремнев. русский солдат, котораямела в Петербурге шумный успех и в первый же сезон выдержала в Александринке 18 постановок. Император Николай Павлович тоже посмотрел однажды Кремнёва, после чего пригласил автора к себе. Ты, Скобелев, Очень уж увлёкся сочинительством, сурово сказал государь. Пора бы посадить тебя в крепость. И посадил. 8 июня 1839 года состоялся высочайший указ о назначении генерала от инфантерии Скобелева комендантом Петропавловской крепости. На этом посто он и встретил свою кончину, которая последовала 19 февраля 1849 года. Погребли его в ограде Петропавловского собора, в самом близком соседстве с усыпальницами русских императоров. Эпоха Скобелева-деда уходила в прошлое, но недалеки уже были новые времена, времена Скобелева внука.